Глава четырнадцатая. Каскадные пруды были особой гордостью Стернтон-Холла. Замок располагался у подножия горы, и северная часть парка подступала вплотную к скалам. Архитектор использовал это с блеском. Искусственные пруды, вырубленные в камнях, ступенями спускались с гор, вверху вода падала с высоты почти пять метров, и это делало каскад особенно эффектным, наполняла водоемы горная речушка, чье русло пришлось изменить во имя красоты и по прихоти первого владельца замка. Хрустальные струи разбивались о камни на мельчайшие брызги, и в солнечную погоду словно радуга играла, маня пройти под семицветным сводом в неведомый мир, без сомнения, лучший. Это казалось настоящим волшебством. Герцог, не раз уже бывавший в Стертон-Холле, знал, что где-то там, на верхних ярусах, притаился искусственный грот, но не знал его тайну. Одну из страшных тайн Стертенхолла, этого запутанного лабиринта не только внутренних покоев, но и растянувшихся на несколько миль садов. В них не мудрено было заблудиться, любуясь неземной красотой, но каскадные пруды считались особой достопримечательностью. Нижний пруд был самым большим и глубоким, а вода в нем спокойной, в то время как наверху она бурлила. Можно было полюбоваться водопадами, поднявшись по каменным ступеням на самый верх, а можно погрузиться в негу, глядя, как ласточки чертят крыльями по голубой воде, пугая огромных зеркальных карпов, и замереть, подавшись очарованию огромных белоснежных нимфий водяных цветов, чарующих, с тонким ароматом. Для этого на берегу имелись ажурные беседки. В одной из таких уединенных беседок герцог и собирался объясниться с Ванессой, используя романтическую атмосферу этого места. Но, к несчастью, они наткнулись на маркизу Траут и ее гостью, ту самую леди, которую Гарс наметил для жертвоприношения. Свиты с ними тоже не было. Похоже, и леди решили посекретничать. Ванесса же компания несказанно обрадовалась, ей не хотелось оставаться с его светлостью наедине, и девушка потянула своего спутника к маркизе. Гарса заупрямился. «У хозяйки замка похожи дела, не будем им мешать. А, по-моему, леди просто гуляют». «В той стороне нет ничего интересного. Идемте, я покажу вам изумительный по своей красоте фонтан». «Ванесса не должна разглядеть лица второй леди». Хорошо, что они с баронессой незнакомы. Но вы же сами говорили, что в парке Стертон-Холла нет ничего прекраснее каскадных прудов. — Я так говорил? — Да? — Возможно. Но начинать осмотр достопримечательностей надо не с них. Идемте. Гарс догадался о планах маркизы и понял, что свидетельница здесь не нужна. Хозяйка замка тоже это поняла и поспешила увести ничего не подозревающую леди, которую сегодня должны были убить. Таким образом, они тянули своих спутниц в противоположные стороны. — Погодите, кто это там? — Эстер увидела в парке мужчину и заинтересовалась. — Неужто герцог Терийский собственной персоной? — Да, это он. Если ты хочешь узнать что-то о своем прекрасном принце... Алю жадно спросила баронесса. «Ну, а ком же еще? А разве ты на стороне заговорщиков? Ведь это твои люди пытались его схватить. Мои люди дали ему уйти. Они же не стреляли в юношу. Может быть, им поручили взять его живым? Первый министр чудовища, – с чувством сказала маркиза, – и ничуть не сфальшивила. Я искренне хочу ему насолить. Герцог вчера на меня накричал» пожаловалась она. «Его светлость меня постоянно унижает, заставляет делать гадости, но зато иногда проговаривается». «О чем?» «Умоляю тебя, не здесь. Поднимемся наверх». Маркиза взглядом указала на каменные ступени. «Там шумит вода, и мои слова никто не услышит, а также твой крик», — злорадно подумала она. И несчастная Эстер пошла. Она очень уж беспокоилась о своем золотовласом ангелочке. И прежде чем уехать из тертон холла хотела узнать, что слю все в порядке. Быть может, передать ему весточку. Первые министры в самом деле чудовище. Говорят, он запер Марисоль. Герцогиню сегодня не видно. Та леди, что шла рядом с герцогом, гораздо выше ростом. И платье на ней очень уж скромное. Кроме беспокойства Алю, баронессу еще и любопытство раздирало. Кто она, спутница всесильного герцога Терийского? Откуда здесь взялась? И почему это первый министр уделяет столько внимания простенькой леди? Уж точно не дочь кого-нибудь из лордов первого десятка. И даже первых пятидесяти этим посредством одевать своих женщин гораздо богаче. Эстер первой поднялась по каменным ступеням на второй ярус. «Поднимайся выше. Там на третьем есть грот», — сказала за спиной маркиза. «Уютное местечко. Я там еще не была», — сказала Эстер. О гроте мало кто знает, что там можно безнаказанно посекретничать. Вход в грот давно уже зарос кустарником, и если весь парк был ухоженным, то здесь словно нарочно оставили дикий уголок природы. Хозяйка-то замка знала, что сделано это с умыслом, а вот Эстер воскликнула. «Какая прелесть! Заходи!» Маркиза Траут, не побоявшись запачкать перчатку, отодвинула загораживающий вход ветки. Ее слегка трясло, но обратной дороги не было. Эстерна какое-то время ослепла. В спину бил яркий свет, в самом же гроте было темно. Баронесса неуверенно сделала пару шагов вперед, и вдруг ее резко толкнули в спину. Шум водопада заглушил отчаянный женский крик. Этот грот Маркизе Траут показал старик-управляющий, который умер три года назад. Так сказать, познакомил с наследством и поведал. «Есть древнее предание об этом гроте. Его построили по приказу лорда, который воздвиг Стертон-Холл. Его милость был большим любителем молоденьких невинных девушек. Тогда еще лорда не имели такие права, как сейчас. И его милость не гнушался кражей». А чтобы ничего нельзя было доказать, несчастную, когда лорд с ней натешится, заманивали сюда. В гроте глубокий колодец, на дне которого острые пики. Много там лежит человеческих костей. А другие хозяева замка пользовались этим гротом? — спросила Маркиза. — Кто его знает? — пожал плечами старик. — Это одна из тайн холла Детям запрещено ходить в эту часть парка. Мы здесь ничего не трогаем». Однажды маркиза поднялась сюда с преданной служанкой и все осмотрела. Увидела и грот, и страшный колодец в нем, который был закрыт тяжелым дубовым щитом, чтобы ненароком никто туда не упал. Девушку, которая освещала темный грот для маркизы, под предлогом выгодного замужества вскоре услали в дальнее имение Траутов. где пообещала богатая преданное, за верную службу. Потом Маркизе с прискорбием сообщили, что произошел несчастный случай. Невесту накануне свадьбы ужалила ядовитая змея. Маркиза тогда сама не поняла, зачем это сделала, но ей не хотелось, чтобы кто-то знал о том, что хозяйка замка Стертон-Холл посещала грот. «Я вообще о нем не знаю», — думала она сегодня утром после разговора с герцогом Тырийским, с трудом сдвигая дубовый щит. В какой-то момент Маркизе показалось, что у нее ничего не выйдет. Леди пришлось провести здесь два с лишним часа. Одной, в то время как все считали, что она лежит в своей спальне с мигренью. А Маркиза в это время буквально по сантиметру сдвигала с колодца тяжеленный щит, не рискуя позвать на помощь кого-нибудь из слуг. «Хвала богам, что в Стертон-Холле есть тайные ходы!» Когда щит, наконец, поддался, маркиза села прямо на каменный холодный пол и заплакала от избытка чувств. Но как еще выполнить приказ его светлости? Когда все было готово, маркиза Траут вернулась к себе все тем же тайным ходом, а когда вышла, наконец, из спальни, никто и не сомневался, что ее милость прихворнула. Такое измученное у хозяйки было лицо, борьба с дубовым щитом не прошла бесследно. И вот оно. Последнее усилие. Эстер угодила в ловушку, и теперь она на дне колодца. Поистине Хол ужасен. Сколько, здесь у... Сколько же здесь убивали? Маркиза Траут с опаской нагнулась над колодцем. Ни звука. Эстер, похоже, умерла сразу, пронзенная острыми пиками. — Надо бы задвинуть щит, — подумала Маркиза. Но сил не было, и она решила, что вернется сюда как-нибудь потом. Главное, что дело сделано. Тело баронессы никогда не найдут. Все, как хотел первый министр. Спустившись вниз, маркиза Траут брезгливо сняла испачканные перчатки. Надо переодеться и отдохнуть как следует перед ужином, если герцог раньше не призовет с отчетом. Но гарц был занят и забыл о поручении данном маркизе. Как только они с леди Ванессы дошли до фонтана, метрах в пяти появился слуга. Приблизиться не осмелился, но герцог уже понял — случилось что-то важное». «Подойди», — сказал он, поморщившись. Объясниться с леди так и не удалось, только Гарс собирался пожаловаться на коварство жены, попытаться вызвать жалость, ну и почву заодно подготовить. Надо же будет как-то мотивировать свой развод с Марисоль. «Ну что там? Ваша светлость прибыли маги из столицы». Герцог сделал знак рукой. «Довольно. Дальнейшие не для ушей леди Ванессы». «Прошу меня простить, но я вынужден вас оставить, леди. Государственные дела. Увидимся за ужином. Надеюсь, и для вас прогулка была приятной». «Но вы же не забудете о своем обещании», умоляюще сказала Ванесса. «Каком именно?» «Похлопотать за сэра Кемптона. «Боги перед кем?» мысленно усмехнулся Гарс. «Высшая инстанция». «Это я и есть. Верховный маг в мои дела не лезет. У него своих забот полно. Я никогда и ничего не забываю, леди. Я ведь первый министр. Ваш брак будет устроен наилучшим образом». «Благодарю вас», — с чувством сказала Ванесса. «Пока еще не за что, но у вас будет такая возможность, и я с радостью приму эту благодарность». Гарс огладил взглядом стройную фигурку девушки. Она хотя бы не дурнушка, а Гарс еще полон сил, надо только на воды съездить. «Где они?» — спросил он уже совсем другим тоном у докладчика. «Ждут вашу светлость у ваших покоев. Пусть идут в холодную. Сразу приступим к делу, а я переоденусь и спущусь». Шейный платок давил на горло, затрудняя дыхание. Ботинки были неудобные, а в жиле зашили китовый ус, так что эта деталь герцогского гардероба стала больше похожа на корсет. Надо же было сделать талию тоньше. Освободившись от аксессуаров соблазнителя, герцог выдохнул и отправился вправлять мозги приехавшим магам. «Вы почему так долго сюда тащились?» «Так в окрестностях окопались заговорщики», — начал оправдываться начальник будущего эскорта. «Мы ехали окольными путями, чтобы не быть захваченными в плен». Предмет, который надлежало сопроводить к высокому начальству, лежал на столе, раздетый до нога. И маги внимательно рассматривали тело наемного убийцы. «Вы же маги! Не можете морок навести или чего-нибудь еще придумать!» «Так ведь это варни, талис! Об этом надо молчать!» «А почему у тебя рожа красная?» — подозрительно спросил герцог, принюхиваясь. «От старания, ваша светлость!» — гаркнул маг. «Я от удовольствия, что вижу вас, своего благодетеля, от волнения, так сказать, смутился». «Служебное рвение? Похвально. А что остальные?» «Рады стараться, ваша светлость?» — дружно проорали маги. «Потише, голова болит!» — поморщился гарс. Было такое ощущение, что целитель шишку не убрал, а просто вогнал ее внутрь. Снаружи ничего не видно, а изнутри давит. «Я дам вам на отдых сутки, не больше. Послезавтра вы отправитесь в обратный путь». «Лучше бы, конечно, завтра, ваша светлость!» — хором взмолились маги. Но «Ну что может измениться за день?» «Хорошо», — процедил герцог. «Но выдвинитесь рано утром. Мы с верховным магом будем ждать его в столице», — кивнул он на труп. Какая неприятность с этими порталами. Не принимают мертвечину и все тут. Так ведь вода осмелел один из магов. Оно же не нырнет само, в смысле тело. Заткнись, без тебя знаю. Что скажете, кто его убил? Безусловно, лорд. Нападение было внезапным. Но ведь это лучший сотрудник отдела заказных убийств. Может, не ту личину нацепил? «Хочешь сказать, что в момент нападения он был физически слабее нападавшего?» «Гораздо слабее, ваша светлость. Трансформация предполагалась непосредственно на месте, вблизи объекта. Это совпадает с моими выводами. Что ж, надо это использовать. Отдыхайте». Маги заметно повеселели. В кои-то веки удалось заглянуть в провинцию. «Пойди, выбей сюда командировку у начальства, суточные хорошие, каждый день капают, девушки доступные, падки до столичных щеголей, выпивка дешевая, жиратва сытная». Тащились маги окольными путями по трактирам, везде предъявляя жетоны, отказы государственным людям не было ни в чем, не только в свежих лошадях. «И завтра уже обратно? Да он тиран, этот первый министр!» Маги уже приметили хорошеньких горничных и успели пропустить по стаканчику, пока дожидались его светлость. Хорошо, что светлость запаха не почуяла, хотя и маги постарались его скрыть. «Нет, не Талис, этих намеки Микини не проведёшь, императоры крови, а светлость так себе, просто герцог». «Ну что, в трактир или сразу в бордель? Тут до города недалеко», — переглянулись маги, когда за его светлостью закрылась дверь. «Я уже с одной цыпочкой переглянулся», — сказал тот, кого похвалили за служебное рвение. «У меня и подарочек для нее есть — бусики. Я их намагничу, чтобы поярче сияли». «Смотри, не проколись, герцог злой сегодня. Догадается, что ты используешь магию не по службе, вкатит порицание и премии лишит. Сами там в борделе не светитесь», — отбрехался маг. «У светлости голова болит, небось не побежит нас искать». Гарс решил поговорить с графиней Леводовской еще до ужина. Карин сидела под арестом, и герцог отправился в ее покое. «Отоприте дверь!» — велел он караульным. Графиня его не ждала, испуганно вскрикнула и вскочила. «Я не кусаюсь!» — усмехнулся Гарс. «Не надо реверанцев, это не милая светская беседа, а допрос». «А говорите, что не кусаетесь?» «Сядьте!» Карин покорно опустилась на кровать, где до этого лежала, и замерла скажите ко мне вот что!» Ее мучитель остановился напротив. «Кто был мужчина, с которым вы провели ночь?» «Актер из Маринхола», — мужественно сказала Карин. «Такой же, как и Варни. А вот мне сдается, что сам герцог Калвиш заглянул в Стертонхолл. И хоть его лишили всего имущества и всех его владений, он все еще герцог, один из первых лордов крови. Что же вы так побледнели, леди?» Объясняться вы будете не со мной, а со своим мужем. Граф жаждет видеть вас в столице. Он мне так и сказал. Карин заслуживает за свой подвиг особой благодарности». «О, нет!» — смертельно побледнела леди. «Так вы нас предали?» «Пощадите!» — Карин упала на колени. «Вашего любовника скоро схватят. Приманкой станет актер из домашнего театра. Некто Кел. Послезавтра его повезут в столицу». В клетке, как дикого зверя. Варни, безусловно, попытается товарища отбить. Но я принял меры. Кела повезут имперским трактам. Есть тайная дорога через перевал. Там в горах удобное местечко для засады. Но также удобно всех главных заговорщиков переловить. Я подготовился. Так что, граф, ваш супруг, мне должен. Что же касается вас... Гарс взял театральную паузу и прошелся по комнате, бросил внимательный взгляд на серебристую завесу, за которой была купальня. «Мне скоро понадобятся ваши покои, и я не люблю, когда мне в такой момент мешают. Мне трудно сосредоточиться, поэтому вы можете ехать домой». «Как? Вы меня отпускаете? Мне хватает проблем с моей собственной женой». «А с вами пусть ваш супруг разбирается. Можете завтра утром ехать». «Спасибо, ваша светлость», — Карин вскочила. «Так я велю собирать вещи?» «Да». «Мне ничего не передать графу?» «Разве что мои уверения в дружбе», — насмешливо сказал Гарс. «Я ведь увижу его раньше вас». «Ах да, вы же идете порталом». «Вы сообразительны, леди». Гарс откровенно веселился. Эта глупышка покинет Стертон-Холл еще засветло, чтобы заехать в лесной лагерь заговорщиков. На то и был расчет. И все расскажет Варни о том, какой дорогой и когда повезут его друга. Бастард соберет всех своих людей, но и Гарс подготовился. Дорога через перевал коварна. Герцог заранее изучил местность, проконсультировался с опытными военноначальниками. Варни на этот раз не уйдет. В лесу этих злодеев трудно переловить, сколько уже распытались, и появился план запереть их в ущелье, завалить камнями и уморить голодом, если не сдадутся. С бастардом наверняка будет и этот мальчишка Лю. Калвиш тоже не останется в стороне». Хорошо бы накрыть всю эту шайку разом, избавиться от претендента на трон, а по совместительству любовника, пока еще жены, от соперника за руку и сердце юной Ванессы. Имеется в виду красавчик Лю, но и калвиша хорошо бы убрать. А если удастся кого-нибудь из лордов в плен захватить, и еще лучше. План блестящий. Но что, если эта курица поедет прямиком домой, к мужу и детям? Как сильно она влюблена? Герцог с опаской посмотрел на Карин и спросил. «Не хотите перед отъездом навестить герцогиню? Вы этом не разрешаете. Я на самом деле добрый человек. Злым меня делают вероломство моих подданных и их непроходимая тупость. А теперь еще и жена. Идите к ней и расскажите, как следует матери любить своих детей. Хотя нет, после ужина вас я и не приглашаю». «Хотя я и не хозяин этого замка, но у меня есть такие полномочия. Да я и сама не горю желанием видеть маркизу Траут. Извините, ваша светлость, я сказала лишнее». «Ничего, я уже привык к вашим выходкам. Увидимся в столице, леди». За дверью герцог довольно улыбнулся. Вроде все неплохо прошло. Ну а сейчас переодеться и на ужин. Снова жилет, похожий на корсет. Смокинг и удавка на шее, неудобные ботинки, вонючий парфюм и фальшивая улыбка. Да, нелегка участь первого министра. И почему все считают этого несчастного человека тираном?